Вторая часть. Расползшаяся на все небо хмарь наполнила все вокруг ощущением безнадеги и какого-то беспросветного уныния. Неторопливая и вальяжная, то и дело цепляющаяся на острые верхушки особенно высоких елей, она готовилась разродиться обильным снегопадом. Могучие стволы постарчески кряхтели и постанывали, не справляясь с такой ношей. Казалось. Еще пара мгновений, и... Надсадно завыл ветер, деревья натужились и особенно жалобно заскрипели, едва выдерживая массу нанизанных на макушке туч, и небосвод, так и не выдержав, обрушил на землю весь свой многодневный запас колючего, как иголки, снега. Николай Сергеевич, чертыхнувшись, повесил увесистый походный рюкзак на сук и, сжавшись в комочек, прибился к шершавому стволу прячась от пронизывающего насквозь ветра. Угораздило же. Зло процедил он, ударившись о собственный рюкзак, болтающийся на крепком суку. Вышвырнуть бы его, но там припасы. Там жизнь. Мужчина скукожился, устраиваясь поудобнее. По всему было видно, что он здесь гость случайный, если, конечно, гость в данном случае применимое определение. Пленник скорее. Рюкзак под очередным напором ветра снова дернулся, прибольно долбанув полбу. Вот еще приключение на седую голову. Заблудиться на дороге, по которой каждые выходные уже лет как двадцать исправно вышагивал туда-сюда, на дачу и домой. Николай Сергеевич уныло посмотрел на знатно похудевший рюкзак. На вечеринку попадут лишь остатки деликатеса. Если, конечно, попадут. Они достанутся на закуску в Волкам или кто тут еще водится. Да и не уверен, он был уже ни в датах, ни в числах. Может, прошел уже юбилей. Без него-то. Сколько вышагивал он по причудливо петляющей тропке, мужчина не помнил. Больше часа. Намного. Заподозрив неладное, попытался развернуться и пойти назад. Да офигел. Тропинка исчезла. Исчезла, хоть он готов был поклясться чем угодно, что только что видел ее собственными глазами. Постояв истуканом, он попытался сообразить, где находится. После пары минут исследования стволов деревьев на предмет наличия мха да прочих туристических хитростей, вычислил он, где какая сторона света. А раз так, то и к выводу пришел, что пилить ему правильнее всего сейчас направо. Так, чтобы на Ярославку выйти а там уже на попутках как-то добраться домой. По расчетам, трасса должна была появиться где-то через час. Ну, с учетом того, что приходилось прорываться через невероятные глубины сугробы до буреломы, два с половиной. Ну, три. А в итоге, прошагав несколько часов, Булыцкий не обнаружил даже ни намека на Ярославку, ни на какую-либо другую трассу. Даже ЛЭП не попалась ни одной. Что за чертовщина? Притулившись к могучему стволу дуба, просипел он. Вот это угораздило. Хотелось есть, но, посмотрев на часы, преподаватель одернул себя. Не время. Уже сейчас он начал жестко контролировать себя в еде. Заблуданиями этими четверть окорока, а вместе с ним одна моркошка да половина луковицы уже исчезли. Если и дальше так пойдет, то придется разносолы и варенье открывать. Благо, этого добра было несколько банок. Гораздо хуже дела обстояли с питьевой водой. Литровая бутылка уже почти опустошилась, а есть снег как-то не хотелось. По крайней мере, пока. «Ружье бы сюда!» Хотелось остановиться и, прислонившись к стволу дерева, расслабиться и просто закрыть глаза. Но делать этого было нельзя ни в коем случае. Остановиться даже для того, чтобы повыкидывать из давящего рюкзака лишние вещи, овощи, картошку и еще что-нибудь там, означало умереть. Измученные такой прогулкой мышцы гудели нещадно, да так, что казалось, вот-вот, натянувшись до предела, просто порвутся подобно струнам. Чтобы как-то притупить чувство голода, он зачерпнул пригоршню снега и отправил ее в рот. Затем извлек из внутреннего кармана мобильник и с надеждой посмотрел на экран. Тот все так же беспомощно выдал. Сетей не обнаружено. «Спасибо главе администрации за подарок!» Заблудившийся картинно поклонился воображаемому собеседнику. «Отличный телефон! Модный, крутой! Да только не работает! Сынку — бизнес, Николаю Сергеевичу — игрушка и грамота почетная!» Распаляясь, выкрикивал он в темноту. Конечно, кто, если не Булыцкий? Тряпки вокруг одни. Вот и слово поперек никто не скажет. Фу, я вас!» Погрозил было кулаком куда-то во тьму. Откуда-то раздался протяжный вой. «Ветер?» Пожилой человек завертел головой, пытаясь разглядеть хоть что-то. «Бесполезно. Слишком густо росли деревья, да и сумерки навалились» а тут еще и пурга. Вой повторился, но уже ближе. Так, словно кто-то учуял жертву и теперь медленно и неумолимо приближался к перепуганному, сжавшемуся в комочек человеку. Николай Сергеевич нервно встряхнул головой, гоня прочь на вождение, и покрепче стиснул расчехленный уже топорик. Сердце нервно заколотилось, выбивая неровный бой, и по правой руке пробежала уже знакомая судорога. «Скверно. Особенно здесь, в лесу, без связи. Случись чего, и все. Привет». Порывшись в карманах, пленник судорожно извлек связку цветастых, как он сам их называл, «упаковок первой необходимости». Отыскав нужную, с противным хрустом извлек он пару кругляшков и быстро заглотнул их, заедая снегом. Совсем скоро страннику стало легче. «Намного». Настолько, что он смог подняться на ноги и, взяв в руки подобие посоха, вырубленного из прямой ветви орешника, тяжко двинулся в путь. Большого смысла в этом, конечно, не было, хотя и рисков минимум. Уже и так было ясно, что он безнадежно заблудился. Но как решил мужчина, уж лучше замерзнуть, чем быть живьем сожранным волками. И откуда их столько появилось-то? В прошлом охотник он давно считал, что постреляли уже почти всю живность в округе. Сам я еще лет десять назад ходил. А еще деревья. Как в мире другом. Все больше лиственные да сосны. А вот елок почти нет. Хотя, как так? Помнил же преподаватель, что леса дремучие, да все ели большие. В таких говаривают и нечисти больше, чем в лиственных. Лешие, бабы-йоги, те же волки, что только и ждут зазевавшегося путника, чтобы наброситься да на куски разорвать. Да вот только за жизнь свою заблудившийся решил держаться, будь здоров. До крови, до боли, до ора. Одной рукой опираясь на ветку, в другой сжимая топор, он двинулся вперед. Наугад, в темноту. Как там бишь? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие». С трудом шевеля потрескавшимися обмороженными губами, читал он обрывки молитвы. Закончить не смог. Не успел, вернее. Свинцовая тяжесть вдруг наполнила окоченевшее тело, и он погрузился во тьму. Чутьем он каким-то скорее понял, что не один. И не в снегу. Непонятно было только вот, жив он или уже нет. За первую версию говорила пульсирующая где-то в глубине черепа боль, ощущение горизонтального положения тела в пространстве до жестких досок под спиной. За вторую — невесомое состояние онемевшего, а было ли оно вообще, тело, запах дыма и гари, да совершенно незнакомые голоса, о чем-то там настороженно переговаривавшиеся на каком-то непонятно распевном языке. Ангелы. Как-то совсем равнодушно подумал он. Вроде и помолиться было бы не худо, но не было сил. Неуместно, вернее, было сейчас. Ну, в самом деле, ошибись он, и над его душой уже колбасились бы бесы, как бы глупо он выглядел со своей молитвой. Впрочем, и об этом думалось с трудом. Да и вообще еле думалось. Мысли подстать гипотетически существующему телу были вялыми и какими-то несуществующими, что ли? Булыцкий попытался открыть глаза, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Но даже незначительное действие вызвало такой приступ головной боли, что он снова провалился в глубокое забытье. Следующее пробуждение было намного более приятным, если такое описание вообще применимо к текущему состоянию. Ощущение тела вернулось, Вернее, боли в гудящих икрах до да обмороженных пораненных пальцах рук. Попытался сглотнуть, но не смог. Горло распорола резкая боль, как будто полоснул кто по нему ножом раскаленным. В висках тут же отозвалось резкой болью, взрывая и без того измученный мозг. Жив. Обрадованно подумал он, и эта мысль, словно высоковольтный разряд, молнией пронеслась по телу возвращая тому способность чувствовать внешний мир. «А эти? Ангелодемоны? Они действительно были или мне просто причудилось?» Задумался он, и тотчас, час, словно ответ на его вопрос, сбоку донеслись знакомые голоса и чей-то хриплый кашель. И говорили они действительно на каком-то непривычном языке. Былыцкий хоть и не без усилий, но смог уловить в нем что-то знакомое. Эти усилия вновь вымотали странника. А тут еще и возникло рядом расплывчатое пятно неопределенного пола, бесцеремонно сунувшее под нос плошку с неким дымящимся отваром. Несколько глотков омерзительно горькой жидкости, и Булыцкий снова провалился в забытье. «Боярин, не иначе!» — первое, что услышал он, придя в себя. «Княжьих, как кровей! Репей тебе в рот!» «Где ты, князьёв, с боярами такими видывал? Чужеродец? Точно тебе говорю. Чужеродец?» «А чужеродцев таких где видывал?» Сквозь кашель отвечали ему. «А как лихих дел, промысловик? Репей тебе в рот!» Николай Сергеевич тяжело застонал и приоткрыл глаза. Темнота. «Всё-таки умер?» Молнией пронеслось в голове. Картинка перед глазами, еще немного поплясав, наконец-то начала приобретать резкость. Прямо над ним угрожающий навис, почерневший от копоти потолок. Грубые брусья, плотно уложенные в ряд, из зазоров которых бестыже торчали клочья соломы или пакли в перемешку с комьями земли. Место совершенно незнакомое и чужое. Чтобы лучше сориентироваться, пожилой человек повертел головой. Но тут же отказался от этой затеи, без сил закрыв глаза. «Смотри, смотри, кажись, не мертвый!» Не дошел до моста Калинова. Примечание. Калинов мост — мост через реку Смородину в русских сказках и былинах, соединяющий мир живых и мир мертвых. Может, не доделал здесь чего?» «Душу бог не взял, грешник может!» С трудом превозмогая рвущую горло боль, просипел Николай Сергеевич. Слово молвит. Кажись, просил чего-то. Может, не надо было волочить сюда? Репей тебе в рот, Третьяк! Тварь божью от смерти уберечь дело великое! Третьяк, водица-то принеси, вон в горячке бьется! И мне! Сквозь сиплый кашель добавил кто-то. Чья-то крепкая ладонь приподняла его голову, и на губы полилась обжигающая холодная влага. Секунда, и забыв обо всем на свете, старик принялся жадно глотать студеную воду. Ледяная свежесть растекла по телу, охлаждая его и в то же время наполняя болью. «Ишь, бедолага! Жаром внутри полышет! Не помер бы! Не помрет крепкий!» Только сейчас Булыцкий сообразил, что на лбу у него кусок грубой материи, наполненный мелко накрошенным льдом. Снова приоткрыв глаза, он попытался сориентироваться. А куда, собственно, он попал? Место, куда занесла его судьба, более напоминало склеп. Небольшая такая комната с бревенчатыми стенами, без каких-либо намеков на окна. В центре место для огня в котором, жадно облизывая сучья и ветви, выплясывали языки пламени, наполняя помещение каким-то неверным, оттого и таинственным красноватым светом. По стенкам — подставки с лучинами. Сизоватый дым поднимался от кострища и, упершись в потолок и чуть там поблукав, вырвался наружу через два крохотных, больше похожих на бойницы, черных прямоугольника. Вокруг костра, сутулившись, молча сидели несколько бородатых, по-странному одетых мужчин. Примечание. Описана схема отопления избы по-черному. Где я? Прохрипел пленник. Что, молвишь?.. Наклонился к нему здоровый детина. Куда я попал? Глядя на заросших, словно настоящие бомжи обитателей подземелья, с трудом пробормотал тот. «Ишь ты!» — покачал головой старший. «Оно вроде и чужеземец, да вроде и по нашему молву ведет!» «Тихо ты, третьяк, смотри, прогневается!» «Репей тебе в рот, расквакались заячьи душонки!» Огрызнулся тот и, уже обращаясь к Булыцкому, продолжил. «Вот что скажу тебе, боярин!» «До полусмерти застудился, да живот свой сохранил. Угодно, значит, то Богу!» «Деньги заберите, телефон, меня не троньте!» «Ты, боярин, чьих будешь-то?» Николай Сергеевич, непонимающе, уставился на говорившего. «Слышишь меня, боярин?» Сипло-кошленов продолжал тот. В руке детины откуда-то вдруг появился топор странника, и тому только-только отошедшему. Вдруг страшно стало. Неровен час худого чего сделают? На тебя как наткнулся, да ты им до палицы отбивался. Да так, что хоть всечу. А вижу ведь, оставить нельзя. И так уже померз, что в горячке на всех бросаешься. Насилу и угомонил ты тебя. Так чьих боярин будешь-то? Повторил вопрос детина. Да какой я тебе боярин? Морщась от разрывающей горло боли, просипел он. Небоярин. Кажется, нисколько не удивился его собеседник. Так из княжьих будешь, стало быть. Какие княжьи? Снова закружилась голова у Николая Сергеевича. Чужеродец, стало быть! Совсем низко склонился над пожилым человеком, говоривший Пусть так! прохрипел в ответ тот. «Говорил же!» Получив ответ, кивнул тот. «Мудрён, ничего не скажешь!» Переключив внимание на топор с непривычно коротким ярко-жёлтым пластмассовым топорищем, уважительно произнёс его собеседник. Так и сяк, крутя его в руках, он то цокал ногтем по непривычно упругой поверхности топорища, то взвешивал его в руке, то, приладив в руке, вдруг сделал пару резких выпадов, как будто бы рубя невидимого врага. «Простому такое не сделать. Сталь хороша». Легонько попробовав на остроту острие. «Оно бы топорище подлиннее, так в схватке цены не будет!» Довольно прищелкнул языком тот. «Хоть бы и самому князю в подарок. Сохрани!» Здоровяк положил инструмент у изголовья. «Из тебя дух, когда вылетел, обронил ты его, а я нашел да с собой прихватил. Поутру не сыскали бы уже». «Спасибо!» — чуть слышно прошептал в ответ. «Спаси Бог!» — протянул тот по слогам.